Глава 13. Глаза Райана хищно сощурились, взгляд потемнел. Он схватил меня за руку и рванул за собой в коридор, раздавая указания в смарт. Всех к воротам. Не стрелять, пока я не прикажу. Ворота не открывать. Раян, хрипло вскрикнула я, чувствуя, что на запястьях добавятся новые синяки. Раян, У меня началась истерика. Я была готова сама задушить Райана или наоборот, пообещать ему что угодно, лишь бы он не тронул Дэйрена. Ни один из нас двоих сейчас не соображал рационально. Райаном двигала жгучая ревность, мной неконтролируемый страх. Вместе мы пронеслись напрямик к плужейкам мимо флайеров к воротам, где уже собралось человек 40. вооружённых до зубов солдат. Открывайте, рявкнул Раен, рывком подтянув меня к себе. Ворота мягко скользнули вбок, и на нас устремился горящий взгляд Дэрона. Лишь в первую секунду на его лице отразилось изумление, когда увидел меня, но в следующую уже с мрачной решимостью смотрел на Раена. Дайс, у нас нет времени, громко произнёс Дэйрен, не делая попыток приблизиться. У тебя слишком мало людей. Я буду разговаривать с тобой только после того, как Нади не шашенник, процедил Раен. Не меня тебя надо бояться, прорычал Дэйрен мрачнее. Я тебя не боюсь, процедил Раен ему прямо, руки за голову. Иначе я открою огонь. Раин. Дёрнулась Яна, тут же оказалась схваченной за шею и прижатой к нему спиной. Только и осталось, что вцепиться в его локоть, чтобы хоть немного ослабить хватку. Взгляд Дэйра на металмолнии, а грудь ходила ходуном, когда ему заламывали руки. Перед моими глазами прыгали чёрные пятна. В воздуху не хватало, но я упорно держалась за его взгляд. пока ему вводили иглу в вену под ошейником. Индикатор сбоку едко вспыхнул зеленым, обозначая готовность убить свою жертву по команде. Дейрона опасливо взяли под руки и повели в дом. Райан потащил меня следом. Такой ненависти к нему я еще никогда не испытывала. Как я могла предположить, что нам удастся договориться? Он не слышал ни меня, ни Дэйрена. На этот раз мы двинулись куда-то вглубь дома, а потом и вовсе спустились на нижний уровень. Когда за спиной лязгнула железная дверь, у меня подкосились ноги. Перед глазами открылась комната без окон и чего-либо вообще, кроме каких-то странных торчащих железяк в стене. Дэйрена как раз пристёгивали к одной из них. «Ненавижу тебя!» — прошептала я, а следом крикнула «Ненавижу!». Райан бросил на меня короткий хмурый взгляд и, вручив одному из своих ближайших подчиненных, шагнул к Дейрону. То, как явно боялись все остальные прикованного к стене мужчину, вызывало чувство приятного злорадства в душе. дающего тем не менее резкой горечью. С ошейником Дэйрон был безобиден. Как к этому всему причастен президент? жёстко потребовал Райн. Президент Дэвис одобрил меня в качестве твоего личного телохранителя, Вайс. В голосе Дэйрона глухо вибрировала угроза. Мы теряем время. Это я буду решать, отрезал Райн. предлагаешь мне всё бросить и начать слушаться наёмного убийцу кросс если по твоей вине лиана сегодня пострадает я достану тебя из того света вайс глухо прорычал дэйран не усложняй мне задачу постарайся не сдохнуть сегодня никто из окружающих не ждал такого поворота но дэйран использовал паузу неожиданно повернул ко мне голову и спокойно спросил: "Лиа, как ты тут оказалась?" Я вскинула на него загнанный взгляд. Райн прислал фото Эрика с ошейником. Я не присылал ничего. Раздражённо возразил Райн, оборачиваясь ко мне: "Что было дальше, Лиа?" Со спокойствием грозового неба перед бурей спросил Дэйрен: Мне было велено сесть в заказанное такси, которое привезло меня к дому Райна. У него нет Эрика, прищурился Дэйрен и перевёл взгляд на Райна, занятого осознанием моих слов. Надо уходить, Вайс. Нас собрали всех вместе, чтобы похоронить разом тебя и меня. И тут во дворе что-то рвануло с такой силой, что пол вылетел из-под моих ног. В голове неприятно звенело, но разум сам принял меры безопасности. Я пришла в себя на полу, свернувшись калачиком и прикрывая руками голову. "Вайс!" прорвался сквозь звон рёв Дэйрана. В то же время чьи-то руки дёрнули меня на ноги. Оглядевшись мутным взглядом, я увидела Дэйрана, бьющегося у стены. "Вайс!" снова взревел он, дёргаясь со всей силы. Вены подошенником вздулись от напряжения. Я от твоего единственного и шанс. "Всем наверх!" хрипло скомандовал Раин на духом и потащил меня к лестнице. Раин. Казалось, что я закричала, но губы едва шевельнулись. Пыталась дёрнуться, но тело послушно обмякло, и я едва успевала переставлять ноги. Перед глазами мельтешил и растекался грязно-синий камуфляжный цвет формы солдат. а в ушах больно отдавались команды, которые выкрикивал Райан. Как только мы оказались в коридоре, откуда-то сбоку послышались крики, а за ними раздались выстрелы. Меня толкнули на пол, где я снова сжалась в комок. «Сколько их?» — услышала крик Райана где-то над головой. «Около сотни, сэр!» Едва успел прозвучать ответ, как пространство разорвали звуки новой пальбы. Крики смешались со звоном стёкол и беспрестанным грохотом. Хотелось поддаться панике и рвануть в какую-нибудь щель, лишь бы подальше от этих пугающих звуков. Но меня снова рывком поставили на ноги и потащили в противоположную от входа сторону к лестнице. Тело сковало от ужаса, я несколько раз падала, не в силах приноровиться к высоте ступеней и не сразу заметила, что всё стихло. Мы оказались у белоснежной стены в коридоре на втором этаже. Из противоположного, уцелевшего окна лился солнечный свет, от которого после мрачного подвала слезились глаза. Вокруг стояла пугающая, густая тишина, нарушаемая лишь тяжёлым дыханием Райана. Он вжимал меня в стенку, закрывая собой от входа и целился в пустоту. лестничного пролета из оружия. Секунда. И какафония выстрелов вновь сотрясла нижний этаж, а Райан развернулся и толкнул меня за угол. Тише ли я? Прижал меня к себе. Сейчас выберемся. Не трогай меня. Взвелась я, разом выплескивая накопившийся страх. Попыталась отпихнуть его, но ничего не вышло. Где Дейрон? Ответом мне стала очередная череда выстрелов. Райан сгреб меня в стальные объятия и потащил дальше по коридору. «Он говорил тебе, что защищал тебя!» — вырывалась я. «Почему ты не послушал? Ненавижу тебя!» «Райан Вайс!» — вдруг послышалось за нашими спинами. «И все, что успел сделать Райан, — это схватить меня в охапку и закрыть собой». Сколько их было, я не знаю. Я слышал один выстрел за другим, и каждый находил цель. Райан вздрагивал, но лишь сильнее сжимал меня, закрывая собой. Мне казалось, что это никогда не кончится, что каждая пуля прошивает на собой их насквозь. И только, когда по моей ключице скользнула горячая капля крови, выстрелы прекратились. И Райан... Сползав вместе со мной по стене до самого пола. Я заворожённо смотрела на кровь, растекающуюся по моей коже и не могла вдохнуть. До чертиков боялась повернуть голову. Хотелось проснуться. Всё было просто кромешным кошмаром. Я зажмурилась и вцепилась в руку Райны, которая больше не держала. Но вдруг что-то рвануло его в сторону. Послышался глухой стук тела о пол, и я осталась одна. Раздался глухой смешок. Надо же. Режущий хриплый голос неприятно ударил по ушам после тишины, как ещё один выстрел. Успокоительный Я обернулась, затаив дыхание, но тот же отпрянул спиной к стене. Райн лежал у моих ног на полу, запрокинув голову. Из уголка его губ стекала та самая кровавая дорожка, так страшно соединившая нас мгновение назад. А над нами стоял убийца. Тот самый, о котором говорил Дэйрон. Я в этом не сомневалась. было достаточно беглого взгляда в его мёртвые, безразличные ко всему, случившемуся глаза. Он крутил головой, рассматривая меня как диковинную вещь, а я смотрела на него. Мужчина был странным. Молодое на первый взгляд лицо прорезали глубокие морщины. Волосы выцвели до седины. Ему можно было дать как 20 как и все пятьдесят лет. Судя по одежде, он питал крайнюю неприязнь к камуфляжу. Цветастая футболка с короткими рукавами, джинсы и длинный кожаный плащ делали его больше похожим на какого-нибудь кутюрье, чем на безумного убийцу. Руки от плеча и до запястья пестрили пугающими цветными узорами-татуировками с жутковатым сюжетом. И только тут до меня дошло. В больнице я видела не Дейрона. Глаз зацепился за эти яркие узоры даже издалека, а мозг дорисовал картинку. Только о своей собственной реальности, а не той смертельно опасной, которая существовала на самом деле. Насмотревшись, Лукас опустил взгляд на Райана, хмыкнул. и вскинул пистолет снова, целясь ему в голову. Я рванулась от стены из последних сил с одновременно раздавшимся выстрелом. «Леа, назад!» услышала смутно знакомый голос, но вцепилась в рай на мертвой хваткой, закрывая собой. В недолгую секунду затишье показалось, что по моей шее растекся его слабый горячий выдох, но в следующую... Всё снова утонуло в череде выстрелов. Меня рванули за ворот футболки вверх и тряхнули, как кошку. В висок ткнулось что-то круглое и горячее. Я дёрнулась, зашипев. Но Лукас обхватил меня за шею и крепко сдавил, едва оставив возможность дышать. Назад гаркнул он на духом, а я наконец умудрилась сфокусировать взгляд. В коридоре, в обрамлении чёрных прыгающих пятен, стоял Эрик. Казалось, киборг сейчас мог убить одним взглядом, хотя был вооружён бластером. Ситуация не располагала, но я улыбнулся. Он был жив. Даже если ты попадёшь мне в голову, я успею пристрелить девку, равнодушно возвестил Лукас. При слову те три выстрела из бластера в голову что может выдержать такой, как он, ставели киборга в невыгодную ситуацию, даже если бы Лукас не прикрывал со мной. Пошёл к чёрту. Бросай бластер. Эрик, прохрипела я, из большим трудом уже набрала в лёгкие чуть больше воздуха, когда услышала усмешку на духом. А хотя? И Лукас вдруг молниеносно перевёл дуло на Эрика и выстрелил тому в голову. Я зажмурилась. Полтора выстрела. Какое дурацкое число. Десятая доля погрешности в одну или другую сторону, и киборг может больше не встать. Эрик не встал. Тишина вокруг зазвенела и хлынула внутрь, заполняя легкие. Я почти не могла дышать и видеть. Из глаз текли слезы. Воздуха становилось всё меньше, но я за него уже не боролась. Не было сил. Откуда-то снова накатила волна оглушающего рёва, криков и выстрелов, но она становилась всё дальше. Локо с куда-то меня тащил, крепко ругая, снов не было плевать. Я никак не способствовала скорости его отступления, и не понимала, почему он меня не пристрелил или не бросил В какой-то момент в лицо ударил солнечный свет, а в нос запах гари. Лукас вытолкнул меня на крышу и потащил к одинокому флайеру. Со всех сторон выли сирены, внизу кричали люди, но я откуда-то знала, что никто мне не успеет помочь. Никого не осталось. Лукас швырнул меня на заднее сиденье флайера, и вскоре сердце скакнуло от резкого набора высоты. Я впала в какое-то спасительное равнодушие. Мысли каждый раз благоразумно оборачивались во «все кончено», «какая разница, кто, где, куда и что со мной сделают?» Хотелось бы еще потереть сознание, но все никак не получалось. Лукас кому-то звонил, грязно ругался, обзывая в том числе и меня. Эта тварь — самая мягкая, что я слышала о себе за все время полета. И я оказалась виновата в том, что у него не хватило последнего заряда на контрольный выстрел в голову министру. И я же, в свою очередь, сильно сомневалась, что это моя заслуга. При мысли об Эрике вздрогнула и жалобно заскулила. О Райане... И Дейра не старалась не думать вовсе. Болело все разом. Тело и душа, казалось, представляли собой одно месиво. «Потерпи, девочка!» Вдруг пугающе ласково отозвался с переднего сиденья Лукас. «Сейчас мы тебе поможем!» «Перепугалась, маленькая!» «Сейчас!» Я силой воли подавила свои эмоции и дальше... Лишь дорожала в беззвучных рыданиях всю оставшуюся дорогу. От запаха крови ему тяло не на шутку. И как только флайер приземлился, я рванула снаружи и согнулась в нескольких шагах, сплёвывая желчь. Ноги затряслись и подогнулись. Но меня перехватили за талию и не дали упасть. Лукас сунул мне поднос с флягой, но я отрицательно отнула головой. Предпочтешь внутривенно? усмехнулся он. Хороший выбор. Я тоже. И потащил меня куда-то в сторону. Подняв глаза, поняла, что мы приземлились на небольшую каменную площадку, а далеко внизу плещется море. Непривычно мутная вода оставляла пенные разводы на чёрном песке, а в воздухе разливался сладковато-горький аромат. Что тебе нужно от меня? прохрипела я. Любопытно стало, что они все в тебе нашли, что так перегрызлись. Он помог мне взобраться на особенно большой уступ и подтянул к себе. Ты обломала мне такую блестящую задумку в опере. Выпрямившись, я хмуро уставилась в его лицо, еле преодолевая жгучее желание презрительно сморщиться. Он производил жуткое впечатление. Но что именно в нём отталкивало, сразу было не понять. Безумие. Чистое безумие сочилось литмотивом в каждом его движении, в взгляде, в словах. От него хотелось бежать без оглядки. Но твоя сольная партия в туалете стоила всего. Оскалился он, плотоядно облизываясь. «Ты божественно кричишь, Леа!» «Придурок!» Рванулась я в сторону из его рук, и он, странное дело, не держал. Только бежать было некуда. В двух шагах от меня начинался крутой обрыв. Я застыла лицом к морю, пытаясь отвлечься, выпрямиться. Но звук неторопливых вальяжных шагов позади... заставлял сжиматься. Ты думаешь, твой герой такой безупречный, Илия? зашептал мне на ухо Лукас, и я зажмурилась. Долго ты вытерпишь войну с его демонами, которых он пас всё это время вдалике ото всех? Он усмехнулся. Просил тебя кричать, да? выдохнул, касаясь губами уха. Это заводит. Я резко выдохнула и прикрыла глаза. «А еще мы любим убивать, Леа!» — шипел он мне на ухо. «И он тоже. Война, благие цели — всего лишь оправдание. Он не сможет от этого отказаться». «Заткнись!» — прорычала я, резко оборачиваясь. Лукас скалился в зверской ухмылке еще пару секунд, Довольный эффектом, потом вдруг резко изменился в лице, бесцеремонно схватил меня и потащил с площадки в сторону скал. «Я его не виню, но он дурак», — заговорил быстро псих. «Лезет в мою работу, на мою территорию, в мои заказы». «Нет, было весело, я даже порадовался вызову». «А наблюдать за тем, как твои мужики грызутся из-за тебя?» Было особенно весело. «Ты за этим меня выманил к Райану?» Вдруг спросила с интересом. Спина, наконец, выпрямилась. Я тряхнула волосами и улыбнулась. Лукас остановился и обернулся на меня. «С тобой они бы никогда не договорились», восхищенно улыбнулся он, заинтересованно вглядываясь в мое лицо. «И ведь я оказался прав». умно, похвалила я. Тонко. А говорят, что ты ненормальный? Я качнулась к нему и вплотную приблизилась к его лицу, улыбаясь. Ты гений, прошептала я изумлённо. Лукас опешил и вдруг опустил голову, глядя на меня из-под лба совершенно растерянным, недоверчивым взглядом. Не могу сказать того же о тебе. Вдруг злобно рыкнул он, хватая меня за волосы. Что ты задумала? В его голосе наметилось недоумение и паника. Не была уверена, что смогу дожить до конца своей идеи, но выбора не было. Упала на колени и жалобно заскулила, меняя настроение на совершенно противоположное. Я плакала, жаловалась, не делая пауз в предложениях и сливая слова воедино, рычала и заламывала руки, в общем, вела себя совершенно невменяемо. «А ну встала!» — наконец злобно рявкнул Лукас. «Что с тобой, мать твою?» Теперь пришло время истерического хохота, и я смеялась, как в последний раз, глубоко в душе надеясь, что это не так. Лукас был очень умным психом. Понятия не имела куда и зачем он меня притащил, но вряд ли просто полюбоваться на закат над морем. Он не упускал ни единой детали, планировал любой исход. Это место, живой щит в моём лице и перезаряженный бластер могли дать массу преимуществ. С бластером у моего виска он мог требовать всего, что угодно, и довольно долгое время Но всё же он был психом. А псих крайне неустойчивый эмоционально. Лоукос выхватил смарт, пытаясь стряхнуть меня с ноги. "Когда включишь глушилку?" взревел он в трубку. "Я не могу лететь". Свободной рукой нелепо вытер губы, слушая ответ, и тут же снова воскричал: "Я всадил в него втю обоим бластера. Он не выживет". «Уговор выполнен!» Все оказалось прозаичнее. Мы просто ждали зеленый свет. Но это совершенно не входило в мои планы. Лукас довольно убрал смарт и перевел на меня блестящие безумием глаза. «А ну-ка иди сюда!» Схватил меня за руку и дернул вверх. «Надо скоротать время, умница!» Все дед тот придётся долго. Давай повеселимся. А давай, подначивала я, хотя внутри всё тряслось от страха. Давно не веселилась. Неправильный ответ. Лукас перехватил меня за горло. Ты должна кричать. Я запрокинула голову насколько могла и улыбнулась. Да мы ж буду кричать только потому, что ты захочешь, Лукас. А ты попроси, малыш. Проси на коленях. Твоим джинсам не хватает дырок и модных потёртостей для вентиляции, а передо мной никто никогда не стоял на коленях. Я не слачуш, но глаза психа округлялись всё больше, а губы презрительно кривились. Ты больная, безумлённо выдавил он, ослабляя хватку. Можешь меня пожалеть. Надулы я губы. Или я могу тебя пожалеть? Давай пожалеем друг друга. «Хочешь меня пожалеть?» — оскалился он. «Кажется, мой репертуар дал трещину. Но репетировать мне было некогда. Делаешь из меня идиота ли она?» «Зря». «Кажется, нет». За спиной Лукаса, из сгущающейся вечерней тени, Стремительно вышел мужчина в чёрном костюме, с незнакомой мне зеркальной маски-шлеме. На миг по её поверхности блеснул луч заходящего солнца и отразившись, скользнул солнечным зайчиком по лицу. Мелочи вдруг стали казаться такими важными. Я отметила резкий вздох мужчины, бесшумную смертоносную грацию, с которой он двинулся к нам, увидев скользнувший по моему лицу блик. Лукас быстро оценил ситуацию. Бластер взметнулся к моему виску, а я сама ожидаемо стала его щитом. Но на этом псих не успокоился и принялся отступать со мной к обрыву. Вероятно, боялся быть окруженным. «Стоять!» — холодно скомандовал он. Чувство пустоты за спиной озадачивало. Сознание не посчитало психа надёжной опорой. Казалось, что стоит качнуться, и я улечу с обрыва. Мужчина в маске замер. Чёрт возьми, он был в совершенством. Как же хотелось ещё хоть раз подержать в руках кисти и краски. А в следующий миг он молниеносно скинул бластер и кинулся на нас. Я даже не успел испугаться, как Лукас сделал самое предсказуемое и единственно возможное отнял свой бластер от моего виска и открыл огонь казалось у меня не было шансов но лукас не смог полностью прикрыться мной и выстрелы бегущего к нам камикадзе неизменно находили цели оставляя меня невредимый они с лукасом играли в смертельную партию кто больше успеет выстрелить учитывая что у каждого вероятность выжить уменьшалась с новым попаданием Выглядело это жутко. Оба почти не промахивались. Только Лукаса и меня сдвигало все больше к обрыву с каждым выстрелом. А мужчина в черном и не думал тормозить, несмотря на ранение. Дейрон вырвался у меня. Кажется, его последние несколько выстрелов нашли самую желанную цель. Лукас качнулся назад и потащил меня за собой в пропасть. Я лишь почувствовала, как земля ушла из-под ног. Над головой мелькнуло далекое небо глубокого синего цвета. Но уже в следующую секунду меня обхватили со спины и дернули обратно. И я зависла над морем, словно для меня вдруг перестали действовать те же законы, по которым продолжал падать Лукас. «Леа, Леа, держись!» Вдруг послышалось за моей спиной, и я почувствовала тяжелое горячее дыхание на затылке. Дэран, всхлипнула я, и, покрутив головой, обнаружила, что он схватился одной рукой за скалу, а второй удерживает меня, но, кажется, из последних сил. Я заперебирала ногами в воздухе, пытаясь дотянуться до выступа, но его стон, полный боли и напряжения, поставил актуальность моей помощи под большое сомнение. "Дэран", простонала я беспомощно. "Не бойся, держись". прижал меня к себе сильнее. Крист. Давай руку. Сдавленно прохрипели сверху. Твоя мать, что ж ты не сказал, что это так больно? Леа, руки подними. Стоило выполнить команду, я тут же снова оказалась на выступе, а через секунду рядом уже стоял и Дэйрон. Я переводила взгляд с одного на другого, осознавая произошедшее. Крист, Кажется, впервые вдохновил меня на свой портрет. Это он ювелирно стрелял в Лукаса, заставив того перестать угрожать мне. А Дейрон все это время находился за выступом и схватил меня, стоило только начать падать. Казалось невероятным, но это сработало. Вести переговоры с психом было бы долго и сложно. Дейрен первым делом притянул меня к себе и принялся осматривать. Кожу на шее обожгло от его лёгких прикосновений. Мне поморщилось. В остальном, кажется, всё было в порядке. Адреналин делал своё дело. Я казалась себе просто бессмертной. А вот руки Дейрена были спложь в запёкшейся крови. Попробовала их перехватить, но он не дал. Притянул меня к себе и сжал в объятиях. Почему ты меня не слушаешь? прорычал в висок. А я чувствовала, как он дрожит. Я буду приковывать тебя к кровати в следующий раз. Какой следующий раз? прохрипела я. Угу, простонал рядом Крист. Она также попробует выдраться из наручников без рук, как и ты в том подвале. Вы стоите друг друга. Я недоуменно перевела взгляд на запястье Дейрона, а потом вгляделась в его лицо. «В голову попал?» — холодно уточнил он у Криста, игнорируя мое внимание. «Пять раз!» — обиженно прокряхтел Киборг, обхватывая себя за живот. «Тварь! Давай начнем меня спасать, а? Что-то плохо!» Дейрон прихватил под руку оседающего Криста и потащил нас обоих с площадки. «Пожалуйста», — стонул Крист, «во мне восемь дырок от бластера. Кажется, я сдохну». «Не пугай ли Анну?» — рявкнул Дейрон. «Всего восемь. Я такое даже не замечал». «Ты просто псих, а я-то нет». «А-а-а!» «Это была твоя идея». «Это заразно!» Дейрон опустил стянающего Криста на площадку, Рядом с флайером Лукаса, оставив нас ненадолго, а вскоре вернулся на военном флайере. Киборг продолжал постановать у меня на коленях, проклиная свою самоотверженность. «Знаешь, если бы я знал, что ты так круто стреляешь, пристрелил бы тебя еще в миоранде», — усмехнулся Дейрон, пристегивая Кристо к заднему сиденью. «Я кое-как совладала...» с трясущимися ногами и руками, я смогла застегнуть ремень на переднем сиденье сама. Он теряет много крови, надо звонить отцу. Голос дрогнул, когда подумала о том, что придётся ещё как-то смириться с потерей Эрика и Райна. А что теперь? Мы ведь получается проиграли. Зиринг добился своего. даже если ему и предъявить что-то, всё равно путь открыт защищать мирные цели больше некому. Он уже в лаборатории, ответил Дэйрон и выдержав мой взгляд, добавил: Райн и Эрик живы, но оба в очень тяжёлом состоянии. Внутри что-то прорвалось и хлынуло наружу такой истерикой, что не сдержали даже ремни. Я кое-как выпуталась и вцепилась в Дейрона мертвой хваткой, не в силах успокоиться. Мне показалось, что я только сейчас пришла в себя и осознала все случившееся. Все живы. Мы живы. И мы вместе. Вскоре мы уже неслись в сторону города спасать последнего пострадавшего киборга. А Дейрон осваивал управление флайером одной рукой, так как все остальное было категорически занято мной. «Как ты меня нашел?» — схлипывала я, вдыхая его запах, не в силах ни надышаться, ни успокоиться. Он ответил не сразу. «Не знаю ли я, придет ли то время, когда я оставлю тебя без датчиков слежения?» Скользнул он свободной рукой вдоль позвоночника, прикосновением обозначая маленькую нечувствительную полоску между лопаток